Алло, Да. это Сидоров Михаил Петрович? Да Поздравляем, вы выиграли бесплатную годовую подписку о невыезде Маленький сын спрашивает у папы Папа, а чем отличается беда от катастрофы? Ну, вот когда сынок у меня угнали мо сыну, это беда Но не катастрофа. А вот если бы моя теся, ну, твоя бабушка, поехала бы в город, попала под автобус и умерла, это была бы катастрофа. Ну вот беда, она в город не ездит. Реклама! Реклама! Суперакция компании Тарелка Плюс! Только до конца месяца каждому купим саму спутниковую тарелку, спутниковая лодка и спутниковая вилка в подарок! Милый, помоги мне убраться в доме. Не могу, нездоров. Голова болит, руки трясутся. Вот и хорошо. Тогда вытряси ковер. Como te quedo a ti con unos besos no basta Dime, me quieres? y donme, so yo, ní, no me único no споре рождается истина. Когда в спор вступает начальник.